«Лишь одно может отвлечь Павла от разговора о дочери – разговоры о работе. Ночные смены не нарушают тебе ритм жизни? Хорошо себя чувствуешь?» Взгляд кровожадного маньяка сменился обычным для Павла – взглядом убийцы. «Который уже раз ты об этом спрашиваешь? Ответ все тот же, можешь не беспокоиться. Но почему ты так этим интересуешься? Что ты задумал?» Олоран знал причину, но все же резкая перемена в тоне поразила его. «Куда делся тот ты, что только что болтал о дочери?» – хотел он сказать, но промолчал, не желая снова подвергаться этому испытанию. «Ха, в смысле, что я на самом деле хочу сказать?» «Ну, неожиданный вопрос. Я просто думал, что будет очень жаль, если вдруг тот, кто одолел меня, испортит свое здоровье и будет вынужден уйти в отставку из-за такого пустяка. Но, конечно, после того, как я одолею вас...» Такие пустяки перестанут иметь значение. В прошлом, когда Олланда только назначили в эту крепость, он был самым уверен до крайности. Теперь он вспоминал те дни со стыдом. Тогда восхищенные ветераны собирались вокруг него и возносили его с самомнением на все новые и новые высоты. Пока, наконец, он не вызвал Павла на тренировочный поединок. Олоран предпочитал сражаться на мечах, то есть в ближнем бою. Напротив, у Павла излюбленным оружием был лук, иначе говоря, он был хорош в дальнем бою. Таким образом, важным для поединка вопросом было, на какой же дистанции им сражаться. Но Павел заявил, что ничуть не против начать с ближнего боя. А потом Оллорант проиграл. И поэтому он уважал Павла. В то же время мечтал победить его в следующей схватке. Кроме того, он хотел одолеть Павла на его собственном поле, в дальнем бою. «Вот оно что, хочешь сразиться со мной, значит, пока я на пике формы, без поддавков и по-честному?» Слова Павла, произнесенные с бесовской ухмылкой, несказанно обрадовали Олранда. «Ну конечно, разве не очевидно? Я хочу сразиться с вами, я хочу рискнуть жизнью ради этой победы. Но это ведь невозможно, правда? А я хотел бы сразиться в настоящей схватке, с риском для жизни нас обоих. Вот как я хочу сразиться с вами». Но он промолчал. Инстинкты подсказывали ему, что от этого чудовища перед ним можно ожидать чего угодно. И следующие слова Павла подтвердили эти опасения. «И все же я должен извиниться. Ты тоже должен понимать почему. Тех, кто способен одолеть тебя в рукопашной, можно пересчитать по пальцам одной руки. И я не один из них. Тогда давайте решим дело перестрелкой», – хотел сказать Олранд, но сдержался». Он понимал, что это предложение лишь оскорбит достойного соперника. Он вспомнил навыки Павла. И он не был уверен, что сможет уклониться от его атак, сблизиться с ним. Пожалуй, и не сегодня. Ну, если на этом всё, перейдём к твоему докладу. Не спеши, босс. Ещё не настало время смены караула, верно? Прислушайся. Звонка ещё не было. Действительно, колокол, сигнализировавший о начале следующей смены, ещё не прозвучал. Ты еще должен подготовиться к передаче смены, не так ли? Перед тем, как раздастся звон, нужно еще кое-что сделать. Все должно быть готово, чтобы мы могли смениться к моменту, когда прозвучит колокол. Время еще не пришло, верно, босс? Поговорим немного. Тогда можно я доложу старшему сержанту взвода? Человек, сказавший это, был одним из его людей. О, это отличная идея, великолепно. Как насчет этого, босс? «Ммм, ты сегодня очень собранный. Тебе, видимо, есть что сообщить, да? Если так, если есть что рассказывать, давай вперёд». Как будто он может об этом рассказать. И хотя он уважал собеседника достаточно, чтобы поделиться с ним, Оларант не был тем, с кем можно заговорить лишь потому, что уважаешь его. Он хотел, чтобы в нём видели человека, который и сам что-то может. «Ну, поэтому ты и босс, ты ведь понимаешь?» «Так, и о чём это ты? Тебе не оделаться легко, если это какая-то банальная глупость». «Ну, насчёт этого...» Оларан снял шлем и почесал голову. Он почувствовал приятную прохладу воздуха на запотевшей коже головы. «По правде говоря, я хотел бы отправиться в странствие воина. Могу я покинуть это место?» Он услышал, как люди вокруг удивились. Однако выражение лица устроенного человека перед ним осталось равнодушным. «Зачем ты говоришь это мне?» «Потому, что ты человек, которому я доверяю больше всех в этой стране, босс. Если даже ты не станешь останавливать меня, тогда у меня больше не будет сомнений». «Разве ты не штатский? Если ты прошел военную подготовку, я не могу задерживать тебя». В Святом Королевстве практиковали военный призыв. Иногда тех, кто выбрал карьеру солдата, называют «штатскими» чтобы отличить их от призванных солдат. Павел и его люди были штатскими, в то время как у Оллоренда в подчинении было несколько штатских и призывников. В таком случае вы не возражаете, если я уйду. Это был первый случай, когда Павел изменился в лице, не считая того случая, когда разговор зашел о его жене и дочери. Лишь отточенная за годы военной службы наблюдательность позволило Олронду заметить перемену в выражении лица собеседника. Больше этого не заметил никто. Он был тем, кого Олрон считал человеком из стали, но он был действительно обеспокоен вопросом ухода. В его сердце смешались радость и печаль. «Ну, строго говоря, я должен признать, что не могу остановить тебя. Тем не менее, нам будет не хватать такого человека, как ты. Тебе стоило бы уйти в свое путешествие раньше» разве нет? Почему именно сейчас? Это потому, что полулюди перестали нападать. Примерно полгода назад полулюди прекратили набеги на крепость. Раньше они нападали несколькими дюжинами раз или два в месяц, хотя их численность не превышала нескольких десятков. Они оставались полулюдьми, физические способности которых превосходили человеческие. Кроме того, многие из них обладали особыми способностями. Этого количества вполне хватило бы, чтобы полностью вырезать всю заставу. Олранд и Павел оба сталкивались с ситуациями, где они должны были отправить своих лучших солдат на подкрепление. «Ты ведь знаешь, что мне не нравится убивать полулюдей. Мне нравится сражаться с сильными и самому становиться сильнее». «Тогда как насчет великого короля?» «А, этот парень». «К тому же есть еще коготь дьявола, царь зверей» пепельный король, горящая ледяная молния и циклонное копье. Павел упомянул еще имена нескольких известных полулюдей, но лишь первый упомянутый смог произвести эффект на Олранда – великий король Базза. Он был королем некоего племени полулюдей и был известен как лорд разрушения. Своё прозвище он получил за навыки в боевых искусствах, способность в буквальном смысле разрушать оружие противника и за боевой стиль – сосредоточенный на разрывающих техниках. Он был смертельным врагом Святого Королевства, победившим многих славных воинов, а однажды сражался и с Олрандом. В том бою он сломал двуручный меч Олранда, его запасной меч и топор, и даже садовый нож, которым тот обычно срезал ветки для костра. Хотя ему удалось сломать все оружие Олранда, великий король отступил, увидев вышедшее из крепости подкрепление. В каком-то смысле, то, что Олрон продержался до прибытия помощи, за что многие его восхваляли, можно было считать победой. Для него же это означало, что Великий Король не видел в нем достойного противника, поэтому все, что он чувствовал, так это пустоту от поражения. Я хочу вновь сразиться с ним, но не думаю, что сейчас я могу его победить. Для этого, пожалуй, понадобится один из тех, кого люди зовут героем, иначе придется очень нелегко. Поэтому... Ах, да. Ты же тоже слышал об этом, босс? О том, что Газефа Стронов пал в битве? Да, слышал. В конце концов, верхушки постоянно обсуждают, как это повлияет на соседние страны. Смерть Газефа Стронова, известного как сильнейшего воина королевства Реэстис, вызвала большой интерес у солдат Священного Королевства, особенно у самых опытных. А знаешь какие-нибудь подробности? Немного. По-видимому, он вызвал на дуэль заклинателя, известного как король-заклинатель, и был побежден. Честно говоря, сложно поверить, что он действительно бросил вызов заклинателю. Олран кивнул в знак согласия. Тем не менее, термин «заклинатель» весьма обширен. Божественный заклинатель мог при помощи заклинаний, усиливающих физические возможности, стать сильнее, чем посредственный воин. К тому же паладины, гордость этой нации, тоже могут использовать магию, так что в каком-то смысле их можно назвать заклинателями. В этом случае он мог понять причины, стоявшие за поединком. К тому же некоторые говорят, что король-заклинатель уничтожил целую армию. Кажется, он призвал гигантских коз или скорее овец. Но это что-то новое. Все же гигантские козы? Странный заклинатель.